глава 25. После сражения кварианцы взяли Грейсона под стражу. Почти неделю его судьба висела на волоске, пока коллеги адмиралов, конклав и гражданский совет Айден не решали, что с ним делать. Он спас десятки, а то и сотни жизней, предупредив их о взрывчатке. Но Калли и все остальные знали, что единственной причиной того, что все эти жизни вообще подвергались угрозе, были его действия. Она и в руках, и без этого было достаточно крови, за которую ему предстояло ответить. В ходе нападения погибло более 20 членов экипажа Айдены, а также 11 штурмовиков Цербера и Голо, предатель Кварианец. Цена победы была высока, но она могла быть и куда выше. Мол понимал всё это и принял всё это во внимание. Когда по праву капитана выносил свой окончательный приговор Грейсону, Калия опасалась, что последствия могут затронуть и её с Хенделом. Ничего этого не произошло бы, если бы коварианцы не согласились принять их у себя. Однако она недооценила того значения, которое коварианская культура придавала обществу и команде. их приняли как гостей на борту корабля, объяснил ей Молу. Они стали частью семьи Айдена. Он вовсе не собирался вышвыривать их прочь и не собирался возлагать на них вину за действия Цербера. В конце концов, капитан даже согласился позволить Кале забрать с собой Грейсона и доставить его в Альянс как преступника на его же собственном шаттле. Олем выразил готовность сопровождать её в качестве пилота. А также, чтобы помочь ей охранять пленника. Хендел и Джилиан, однако, остались во флотилии. Известие о том, что Врэк сумел пробраться в странствующий флот, глубоко потрясло Кварианское общество, с ужасом осознав, что они уязвимы даже внутри своей флотилии, капитаны многих кораблей изменили свои взгляды на предложение отправлять исследовательские экспедиции в глубины неизведанного космоса. В конклаве разыгрались нешуточные споры по этому вопросу, но под конец победу удержали те, кто так же, как мол, верили в необходимость экспедиции. Адмиралы могли отменить решение конклава, но они, казалось, тоже сменили свою точку зрения на противоположную. Они согласились с этим решением, однако наложили жёсткие ограничения на количество кораблей, отправляющихся в экспедиции, и время их отбытия. Неудивительно, что Айдена оказалась первым из этих кораблей. Через 3 недели она отправится в одну из незаселённых систем к недавно обнаруженному ретранслятору, ведущему в неизвестность. Корабль непрерывно ремонтировали и переоборудовывали, готовя его к автономному существованию на ближайшие 5 лет без каких-либо внешних контактов или ресурсов. Однако, чтобы такое путешествие стало возможным, Необходимо было уменьшить численность экипажа с семи сотен до 50 добровольцев, отобранных лично Молом. Капитан уже разрешил Хенделу и Джилиан лететь с ними. До выхода из сверхсветового режима оставалось несколько часов. Они подлетали к Эрво, ближайшей колонии Альянса. Лэм уже заложил в бортовой компьютер нужный курс, а Кали послала на планету сообщение, когда они приземлятся, их встретит патруль альянса, чтобы немедленно взять грейсона под стражу. Кварианец прилёг вздремнуть в спальном отсеке, а Кали и грейсон сидели в пассажирской каюте друг напротив друга. Руки грейсона, закованные в наручники, лежали у него на коленях. В качестве дополнительной меры предосторожности у Кали были шокер и пистолет на случай, если он вдруг решит передумать. Она видела, что он начинает испытывать страх. Его глаза метались по каюте, будто он искал пути для бегства, а пальцы нервно постукивали по коленям. "А вы же понимаете, что для меня это смертный приговор", сказал ей Грейсон. "Альянс защитит вас", заверила его Калия. "У вас есть ценная информация о Цербере. Они заинтересованы в том, чтобы с вами ничего не случилось. Они не смогут меня защитить". ответил Грейсон, покачав головой. Это случится через месяц, а может, через год, но рано или поздно один из их агентов внутри альянса доберётся до меня. Чего вы ждёте от меня, спросила его Калли. Я не могу вас отпустить. Нет, полагаю, не можете. Вы не могли не знать, что всё будет именно так. Но всё равно помогли нам. Полагаю, вы хотели искупить свои прошлые грехи. Хотелось бы думать, что смогу искупить их и остаться в живых, проговорил он с мрачной усмешкой. Не забывайте, почему вы так поступили, сказала Калия, надеясь поднять его настроение. Это ради Джилиан. При упоминании о дочери на его тонких губах промелькнула печальная улыбка. Вы были правы, сказал он. Насчёт того, что сказали мне перед тем, как я убил Голу. Теперь Джилиан счастлива. Думаю, это всё, чего я только мог пожелать для неё. Калики в ноле. Вы сделали правильно. Она не успела договорить, потому что в этот момент Грейсон неожиданно прыгнул на неё. Двигаясь быстро, как змея, он целился головой в её незащищённый нос. Кали уклонилась в сторону в последнем мгновении. Его удар пришёлся ей в плечо. Он придавил её своим весом к сиденью, лишив возможности двигаться. Руки в наручниках пытались схватить её, но ей удалось изогнуться и ударить его ребром ладони по горлу. Задохнувшись и хватая ртом воздух, он свалился с неё, скатился на пол и свернулся в клубок. Кале вскочила с сиденья и встала над ним, готовая ко всему. если он бросится на неё ещё раз, выкинешь ещё что-нибудь подобное, и я тебя пристрелю, предупредила она, но в её угрозе было больше предостережения, чем действительно угрозы. Её сердце колотилось в груди, а кровь наполнилась адреналином, но он почти не задел её. Она ожидала чего-то подобного уже некоторое время. Его начинало охватывать отчаяние. Но хватит. Сказала она более мягким тоном, отступая на шаг назад. «Не так уж и сильно я вас ударила. Поднимайтесь». Он перекатился на бок, и Калли увидела, что он сжимает что-то в своих по-прежнему скованных руках. Через секунду она поняла, что это ее шокер. Он, должно быть, сумел выхватить его во время их борьбы. Она попыталась что-то крикнуть Лэму, но Грейсон выстрелил, и она провалилась во мрак. Когда она пришла в себя, Лэм стоял над ней с озадаченным видом. Оглядевшись, она поняла, что лежит в постели в спальном отсеке шаттла, но после удара шокером она чувствовала себя сбитой с толку и дезориентированной. «Где мы?» – спросила она, пытаясь сесть. «Надо ли они?» – ответил Лэм, небольшой колонии волосов. «Я думала, мы должны были приземлиться на Куэрву». Лэм пожал плечами. Знаю лишь, что кто-то вырубил меня шокером. Когда я пришёл в себя, мы уже были в космопорте Делиона. Где Грейсон? Что с Грейсоном? Ищщэс. ответил Лэм. Можем поискать его, если хотите. Возможно, он всё ещё здесь, на Делионе. Кали дрыгнула головой, осознавая произошедшее. Его уже и след простыл. Нам никогда не найти его. Так что теперь? спросил Коварианец. Забирай шаттл и возвращайся на Айдено. Тебе ещё нужно, как следует, подготовиться к экспедиции. А как же вы? А вы садишь меня в Академии Грисама. В проекте Восхождение осталось ещё много детей, которым нужна моя помощь, улыбнувшись, она добавила. Уверенно, я смогу убедить дирекцию взять меня обратно.